В Древней Греции сплетенный из сельдерейных листьев венок преподносили победителю Олимпийских игр, воспет поэтами как символ доблести и благородства. Пастернак. Этот овощ используют не в виде приправ, а как отдельное блюдо. Порезанный корнеплод тушат с сухарями и маслом и так подают на стол. Листья кладут в соленья и маринады. Огородникам известно много сортов пастернака, но наибольшее распространение получили круглый и студент. Сорт круглый скороспелый. Корнеплод легко выдергивается, созревает за 100-110 дней. Внешний корнеплод напоминает репу, но нижняя часть у него сбежистая веретеном. Листья небольшие, пряного вкуса. Студент – сорт позднеспелый, урожайный. Корнеплод созревает за 150 дней. Форма его продолговатая, с постепенным сбегом к низу. Вес до 300 граммов. Мякоть и сердцевина овоща белая. Пастернак разводят пророщенными семенами. На квадратный метр площади из-за плохой всхожести требуется 1 грамм семян, 280 штук. При редковом севе, между ряде, вдоль гряд, оставляет не шире 20 сантиметров. Заделывает семена не глубоко, до 3 сантиметров. Почвы под пастернак отводят теплые, плодородные. Их следует глубоко рыхлить. При мелком рыхлении посадки не удаются. корнеплод вырастает тощим, ветвистым. Летом грядки пропалывают, загущенные посадки прореживают, оправляют. Копают пастернак осенью, ботву с корнеплодов обрезают на месте. Часть урожая можно оставлять на огороде, ведь пастернак отлично зимует в почве. Весенний сбор позволяет снабжать потребителя сверхранним корнеплодом исключительно ценным и оригинальным. Нетоварные и попорченные корни скармливают лошадям и коровам. Пастернак людьми введен в культуру давно, в конце восьмого века. Но как овощное и кормовое растение, его широко возделывают лишь с восемнадцатого века. В диком виде этот овощ встречается в Поволжье и на Кавказе. Легко отыскивается по характерным листьям и зонтикам. Зелень ранняя и поздняя. Шпинат. Исключительно ранний овощ. Его зелень поступает к столу одной из первых, когда скороспелых соперников почти и нет. Но шпинат ценится не только за это. Главное его достоинство – пищевое. Оно обусловлено богатым содержанием в листьях, легко усвояемого белка, углеводов и жизненно необходимых витаминов. К тому же листья шпината – неизменные поставщики важных минеральных солей – калия, магния, йода, меди и фосфора. Возможно, они-то и способствуют кроветворной функции организма. Во всяком случае, шпинат издавна применяют при лечении малокровия.